Часть вторая. Слабость и зависть. Марианна не находила себе места. Ей то вдруг становилось ужасно жарко, душно до дурноты, то наоборот, бросало в холод. Она залезала с ногами на диван, мёрзла, куталась в плед. Неужели это всё, повторяла она, утирая слёзы, которые текли и текли из глаз, словно у неё не голова, а порванный полиэтиленовый пакет с водой. Господи, ну почему я всё плачу, спрашивала она себя. И тут же решала: не плакать, не плакать. Но дырки в пакете становились от этого только больше, а глаза, как будто бы и не её, отказывались слушаться. Они смотрели на телефон. Позвонит? Позвонить. Страшная, пугающая альтернатива. Не позвонит? Не позвоню. Промочившись так полночи, Марьяна встала, судорожно огляделась, собрала вещи и пошла в бассейн. У неё абонемент в фитнес-клуб, бассейн там работает круглосуточно, а ей нужно что-то делать, и лучше двигаться, иначе она просто повесится или выпрыгнет из окна. Нужно что-то делать, нужно чем-то себя занять. С Марьяной происходило что-то странное. Её самоощущение менялось чуть не каждые 10 минут. Она то чувствовала себя абсолютной дурой, идиоткой, которая не смогла сохранить отношения с человеком, которого любила больше всего на свете, то наоборот, ощущала себя героем, сумевшим справиться с искушением и выбросить из своей жизни этого худшего из людей, когда-либо живших на земле. Раньше Марьяне казалось, что она знает, почему любовь и ненависть всегда ставят вместе. Она любила Ивана за то, что он есть в её жизни, и ненавидела его за то, что он такой, какой он есть. А сейчас сейчас с ней происходило что-то совершенно другое. Она ненавидела себя за то, что любит его. Она проклинала себя за это. Она мечтала вырвать из себя и из своей души всякие чувства к этому человеку, всякие, выдернуть с корнем, и не могла. Впрочем, проходило всего какая-то минута, и она начинала ненавидеть самого Ивана, безумно истова, но не за то, что он такой, как это бывало с ней раньше, грубый, бесчувственный, примитивный, приземлённый, а за то, что он вообще появился в её жизни, ворвался в неё, чтобы заполонить от края до края, проникнуть в каждую клеточку её существа, в каждую талику а потом взять вот так и бросить, растоптать, подло, гадко, низко, наигрался. Она была для него просто игрушкой. Ему льстило ее чувства, ее любовь, ее самоотверженность в этом чувстве, жертвенность и беззаветность ее любви. Ему нравилось, а теперь ему надоело. Надоело, потому что Марьяна не хотела быть просто игрушкой. Она вообще не хотела быть никакой игрушкой. Она ведь личность, человек. и не уважать этого или по крайней мере не признавать этого нельзя и он бросил бросил бросил так стоп сказала себе Марьяна и схватившись за бортик остановилась к этому моменту она успела намотать уже кругов 15 по бассейну от стенки к стенке от стенки к стенке тело гудело будто бы его накачали свинцом но тот словно бы не стынет как должен а бурлит тяжёлый, но жаркий и подвижный. Чёрт, надо остановиться, надо прийти в себя, командовала себе Марьяна. Если я не остановлюсь, я просто умру, умру. Сил бороться с мыслями о смерти не было никаких. Полное ощущение бессмысленности, абсурдности существования. А тут эта вода, достаточно глубоко в той части бассейна, что под трамплином. И ведь в принципе, если нырнуть на дно, И там, как это бывает, наглотаться воды, то можно и утонуть. Никто не заметит, а когда заметят, уже будет поздно. Простое решение, очень простое. В всплески воды через две или три дорожки справа от Марьяны заставили её очнуться. Она вздрогнула и резко повернулась в ту сторону, откуда раздавались эти звуки. Когда Марьяна прыгала в воду, во всём бассейне никого не было, ни единой души. Только дежурный тренер мирно дремал за столом, в углу, недалеко от входа. Но вдруг эти всплески. Откуда? Когда здесь успел появиться этот человек? Почему Марьяна не услышала этого? И вообще, пятый час утра. Кто здесь может быть в такое время? Впрочем, Марьяна же пришла сюда ночью. Молодой человек, лица которого Марьяна не могла разглядеть, действительно плавал в бассейне на третьей дорожке справа от нее. У него была прекрасная техника. Каждое движение выверенное, чёткое, уверенное, сильное. Судя по всему, он никуда не торопился, не выплывал из каких-то там минут, просто плавал в своё удовольствие. Марьяна неуверенно, задумчиво озираясь по сторонам, подплыла к лестнице. Задержалась там ненадолго, а потом вышла из воды и села на холодный край бассейна. Раньше, наверное, она бы застеснялась вот так сидеть и наблюдать за незнакомым ей мужчиной, плавающим в абсолютно пустом бассейне. Но сейчас Марьяне почему-то было совсем не стыдно. Неловко? Да. И то только первое время. А через минуту-другую и это прошло. Она смотрела на этого мужчину, на этого молодого человека и мечтала о нем. Наверное, это покажется странным, неуместным, даже глупым, но это так. Она мечтала о нём. Ощущая абсолютное одиночество после такого страшного, нелепого, болезненного разрыва, она мечтала о ком угодно. Просто о каком-нибудь человеке, о каком-нибудь мужчине, которому можно было бы вот так, ничего не объясняя, просто прижаться, сильно-сильно, спрятаться в его объятиях, укутаться в них и почувствовать себя хоть сколько-нибудь нужной, хоть сколько-нибудь живой. Пусть он чужой, пусть он её не любит, пусть она совершенно ему не нужна, но хотя бы минута, хотя бы миг этой скупой теплоты в обмен на всё, чего бы он ни пожелал. Если бы он хотел просто переспать с ней, грубо, бесчувственно, как с какой-нибудь резиновой куклой или дешёвой проституткой, то и пусть. Может быть, тогда же лучше. Лучше почувствовать себя дешёвкой, но нужной хотя бы так, и главное не быть одной. только бы не быть одной. Марьяне сейчас нужно хотя бы мгновение теплоты, хотя бы мгновение. Чувство зависимости ужасно. А все эти 2 года Марьяна жила с этим чувством, с этим ощущением своей абсолютной, тотальной несвободы, зависимости от Ивана. Он узурпировал её жизнь целиком, полностью. Она жила его интересами, его заботами, Она жила его жизнью, всё время думала только о нём, что ему понравится, что не понравится, потому что если ему не понравится, он разозлится, а когда он злится, он ужасен, страшен, неприятен, даже отвратителен. Марина думала о том, насколько она зависима от Ивана, просто потому, что он был её первым и единственным мужчиной. Он появился в её жизни как принц на белом коне, красивый, умный, благородный, свободный. Он привык не думать о деньгах, не бояться завтрашнего дня, наслаждаться жизнью. Он передал Марьяне это чувство, и это было очень важно, очень, но он не дал ничего другого, только это чувство. И оно не стало чувством Марьяны. Оно словно бы повисло в воздухе, повисло над ней, готовое в любой момент обрушиться на её голову. Иван Повеса, красивый, халёный, сексуальный, в чём-то даже талантливый Повеса. Он не понимает, что такое ответственность, что такое серьезные отношения. Он не умеет уважать других людей. Он знает, что есть те, к кому надо относиться с почтением, как к равным, а есть те, к кому неважно, как относиться. И Марьяна была из их числа, этих последних. «Ты никто, и звать тебя никак!» — кричал ей Иван, когда бывал не в настроении, и спускал на Марьяну собак за самую маленькую, самую ничтожную провинность — «Ты никто и звать тебя никак! Заруби себя на носу и слушай меня!» И она зарубила. Только не на носу, она зарубила себя. Она превратилась в свою собственную тень, безжизненную, бесчувственную. Кто она теперь? Кто? В ней не осталось ничего. Иван выжиг ее душу каленым железом, своей холодностью, грубостью, эгоизмом. Он слабый. Именно поэтому он так издевался над ней. Самоутверждался. А она терпела. Терпела, потому что любила. А теперь все. Все умерло. Даже любовь, которая была в ней, и та умерла. Выскользнула и улетела. Мертвец не может любить. Это против правил. А Иван убил ее. Убил. И все-таки эта зависимость, она осталась. Марьяна, как спящая царевна в хрустальном гробу, Она не живёт, если кто-то не разобьёт этот сковывающий её холод, если кто-то не полюбит её. Впрочем, что такое любовь? Она не творит чудес. Она просто чувство, слабое, бессмысленное, ни на что не способное чувство. Чувство, которое приносит человеку страдания и ничего больше, только боль и страдания. И, может быть, она и не нужна. Может быть, следует жить легче и проще, легче и проще. просто переступить через себя и жить не по правилам. Я понимаю, что вам это сейчас абсолютно всё равно, но вы простудитесь. Приятный мужской голос прозвучал совсем рядом с Марьяной, прямо у неё над головой. Она вздрогнула и повернулась. Обладатель приятного баритона был тем самым мужчиной, который только что плавал в бассейне. Марьяна не заметила, как он вышел из воды и оказался с ней рядом. Незнакомец развернул огромное махровое полотенце и только ждал разрешения накрыть им плечи Марьяны. Целый ворох мыслей стремительно пронёсся в её голове. Как он здесь оказался? Почему я не заметила? Так задумалась или заснула? Мы в бассейне, больше никого нет. Он меня клеит, сейчас пригласит в душ, чтобы заняться сексом. Он что, решил, что я прямо так с ним пойду? Просто секс? Вы позволите, спросил он, и его махровое полотенце легло на её озябшие, покрывшиеся мурашками плечи. Право, простудитесь. А что, если да, не по правилам избавиться от зависимости, от этой постылой привязанности к Ивану, просто пойти с незнакомым мужчиной, отдаться ему, пусть делает то, что захочет? Это равный обмен: ему удовольствие, ей свобода. Горькая, но свобода. Простужусь. Да, наверное, простужусь, пробормотала Марьяна, неловкими движениями кутаясь в полотенце незнакомца. Вы очень внимательны. Вам нужно в душ под горячую воду, согреться, сказал незнакомец, глядя на неё с нежностью и заботой. Только сейчас Марьяна вдруг поняла, что он красив, причём красив необычайно. В нём всё было идеально: и лицо, и фигура, и манеры. Мариана даже не заметила того, как открыла рот от восторга, от удивления. Она смотрела на него заворожённо, совершенно растерявшись. "Да, вы правы", пролепетала она. Незнакомец легонько коснулся её плеча, и они вместе пошли в сторону душевых комнат. Там, в одной из кабинок, он включил воду, проверил, чтобы она была нужной температуры, и повернулся к Мариане. Она стояла, ни живая, ни мертва, Запахнувшись в полотенце, как замерший солдат в плащ-палатке. А сейчас полотенце лучше снять, улыбнувшись, сказал незнакомец и лёгким движением стянул полотенце с её плеч. Марияна словно во сне сделала шаг внутрь кабинки. Она уже ощущала прикосновение горячих капель воды, чувствовала спиной, как за ней закрывается стеклянная полупрозрачная дверца. Сейчас она зайдёт встанет под струю воды. Теплая, даже горячая вода обнимет ее, обогреет. Но потом... Потом ей придется выйти из этой кабинки и вернуться в абсолютную холодную пустоту. Пустой коридор, пустой бассейн, пустой холл фитнес-центра, пустой мир. Тот же самый холод, только хуже, сто крат хуже. А незнакомец закроет за ней кабинку, недоуменно пожмет плечами и пойдет прочь. на работу в какую-нибудь утреннюю смену. И они уже больше не увидятся. Никогда. А она даже не знает его имени. А если бы и знала, какое ему дело до странной девушки, ни свет, ни заря, потерявшейся в бассейне? Никакого. Холод. Нет, она придержала дверцу рукой. Постойте. Марьяна смотрела на него сквозь узкую щель дверного проема. Ещё секунда, и стеклянная перегородка разделит их навсегда. Навсегда. И почему? Просто потому, что она побоялась сказать ему, признаться, сказать, что он ей нужен, сказать, что она не хочет, чтобы он уходил, сказать, что она готова на всё, только бы быть с ним рядом, только бы быть ему нужной, никогда с ним не расставаться навсегда. Или хотя бы талика счастья, просто прижаться к нему, почувствовать его тепло. его нежность, его прикосновения, его объятия. Почему она не скажет ему, что ей нужно это? Гордость мешает, порядочность, этикет, бездна условностей, обязательный ритуал ухаживаний, что-то перед, до... Ну разве ему жалко? Просто прикосновения, поцелуй, чуть-чуть, самую малость, нежности и теплоты. Ей очень нужно, очень. Горячая вода обжигает кожу. Она прикасается к его груди, обнимает его за плечи, чувствует его руки, нежные и сильные, всё понимающие руки. На губах сладкий, душистый аромат счастья. Голову заволакло туманом. Слёзы радости смешиваются с водой, ручьями бегущие по сплетённым телам. Человек странное существо. Он рад обманываться. Рад принимать образы собственных желаний из интуицию, видеть в своих догадках голос провидения, узнавать в случайных событиях знаки судьбы. Только бы они подтверждали его надежды, и он рад. Когда человеку больно, он ищет утешения, когда ему радостно, он желает продолжения своих удовольствий, а когда он просит Бога о чуде, он верит, что ему не откажут, ведь Бог любит нас. Он сама доброта, сама любовь. Но что человек знает о том, что есть доброта для Бога, что любовь для него? Человек не знает этого, но он любит обманываться. Он верит, что Бог любит его, человека той любовью, которую сам человек вменил Господу. Он верит, что у Бога те же представления о доброте, что и у человека, словно они воспитывались вместе и в одной школе. Человек обманывается. Человек потакает своим слабостям, считая их своими достоинствами. Человек испытывает зависть, глядя на то, что хотел бы иметь, и что на деле является лишь плодом его воображения. Человек любит обманываться, но не любит замечать этого. Высыхли волосы, спросил он и с нежностью, о которой можно только мечтать, прикоснулся к её волосам. «Как тебя зовут?» — краснее не то от счастья, не то от смущения прошептала Марьяна. «Ангел!» — ответил он. «Ангел!» — задумчиво, нараспев повторила Марьяна, словно хотела распробовать это слово на вкус, отпустить его и послушать. «Красиво! А меня Марья!» «Но тебе больше нравится Маруся!» — ответил ангел. «Да, правильно!» Маруся мне нравится больше, согласилась Марьяна, ничуть не удивившись осведомлённости ангела, а про себя подумала: "Просто он всё понимает, просто он всё понимает". "Хочешь, пойдём встречать рассвет?" предложил ангел. "Рассвет?" удивлённо переспросила Марьяна. Она ещё никогда в жизни не встречала с мужчиной рассвет. И вообще, кто в современном мире с его темпом, ценностями и вкусами ходит встречать рассвет? Но ведь это, наверное, так красиво встречать рассвет. Да, рассвет, повторила Ангел. Да, хочу, Марьяна закивала головой, даже не пытаясь скрыть своего удивления. В детстве ещё девочкой она мечтала об этом встречать рассвет с любимым человеком. Но она и забыла уже об этой своей детской мечте, а сейчас вспомнила. И сердце вдруг так защемило. Мариана смотрела в глаза Ангелу и не могла поверить своему счастью. Этого просто не может быть. Она спит, сошла с ума. Нет. Ангел подал Марианне руку. Пойдём. И она пошла за ним. Не с ним, а именно за ним, словно бы прячась за его спиной, так как-то очень спокойно и радостно. Она видела его лицо буквально краешком глаза. смотрела чуть сзади и сбоку через плечо смотрела и душа её переполна от восторга нет этого не может быть нет это неправда повторяла про себя Марьяна не может быть а где мы будем встречать рассвет тихо спросила Марьяна мы будем встречать его на горе ответил ангел а как мы туда попадём мы возьмём машину и она нас туда отвезёт Марьяна протянула руку и вложила её в ладонь ангела Тот повернулся и посмотрел на неё. И в этом взгляде была строгость и сила, нежность и забота, счастье и наслаждение. Всё сразу. Не может быть. На заднем сиденье автомобиля было тепло и уютно. Марьяна лежала на плечах Ангела и смотрела в окно. Замершие дома, смотрящиеся в темноту глазницыми жёлтых окон, перекрёстки, фонари, светофоры. Всё это было и обычно, и странно. Обычно, потому что Марьяна видела эти картины сотни раз, ничем не примечательные городские пейзажи. Но необычно, потому что глядя на них, она не испытывала своей привычной тревоги, никакого напряжения, никакой скованности. Да, именно так. Она перестала чувствовать себя неловко в этих декорациях. Напротив, ей было приятно и радостно сознавать что где-то там есть жизнь, что весь этот мир живёт, движется, и он не враждебен ей, не чужд, но самостоятелен. Марьяна перестала чувствовать страх. Постоянный, преследовавший её раньше повсюду страх. Он не покидал её никогда, ни на минуту. Марьяна могла забыться, чем-то увлечься, но страх, этот страх всё равно оставался где-то на заднем плане, внутри. Было время, когда она не осознавала этого, не понимала, что на самом деле всегда чего-то боится, ничего-то конкретного, а вот так, вообще, когда просто страшно. Тревога жила в ней всегда, преследовала её неотступно, съедала изнутри. От чего? От того, вероятно, что Марьяна никогда не доверяла этому миру, не могла доверять никогда. А как можно ему верить, если ты совсем его не знаешь? Что на уме у этих людей? Как они относятся к тебе на самом деле? О чём думают, как воспринимают? Мир пугал её, а теперь нет. Теперь она чувствовала себя под защитой, словно не человек, а какой-то святой дух спустился с небес и заботливо укутал её своим покрывалом. Стала радостна и беззаботна. Тревога улетучилась, словно её и не было никогда. Иван никогда не давал ей этого чувства. Даже в самые счастливые минуты их отношений она никогда не чувствовала себя так. Даже любя, она, как бы это сказать, озиралась, что ли? Да, озиралась. А когда озираешься, значит что-то не так. Значит, чего-то самого важного нет, нет правды. Приехали, шепнул ей на ухо Ангел. А Марьяна очнулась словно ото сна, словно она была в сладком сне и, проснувшись, обнаружила себя в ещё более сладостном и счастливом мире. Приехали? Да, ответил ангел. Пора. Он вышел из машины, обошёл её с другой стороны, открыл дверь и подал Марьяне руку. "Восход", прошептала Марьяна, задыхаясь от разрывающего её душу восторга. Они были на вершине холма. Вокруг, насколько хватало глаз, заснеженный горизонт, внизу просыпающийся город, небо светлеющее на глазах. Первый луч восходящего солнца разрезал посветлевший горизонт. Она освободилась. Да, она освободилась. Теперь она никогда не будет такой, как прежде. С этим рассветом всё изменится в её жизни. Она станет другой. свободный, уверенный в себе, идущий вперёд. Вперёд и только вперёд. Ангел подошёл к Марьяне сзади и обнял. Она чувствовала его дыхание, его тепло, он согревал её. Господи, думала Марьяна, за что мне такое счастье? Неужели я заслужила? Всем своими страданиями, своей болью. Да, наверное. Наверное, я заслужила счастье. О Иван. Иван когда-нибудь поймёт, что он был неправ, и как он был неправ. Ты счастливо? спросил ангел. Да, я счастлива, прошептала Марьяна. Я никогда не была так счастлива. Солнце поднялось над горизонтом. Небо стало прозрачным-прозрачным. Словно на замёрзшее стекло упал золотистый луч света. Ты меня любишь? Мариана подняла и чуть повернула голову, чтобы видеть лицо ангела. Она сама удивилась своей смелости, но не испугалась её. Любишь, да? Я как ты, улыбнулся ангел. И Марьяна прочла в его глазах великую нежность и благодарность, то, что и есть на самом деле любовь. Человек странное существо. Он полон страхов и потому постоянно нуждается в защите. Часто именно любви даёт он это задание защищать его в его же собственном мире страхов и подозрений. Он даёт своей любви работу, не трудится для любви, но хочет, чтобы она трудилась на него. Когда человек покупает себе домой живой цветок, он понимает, что должен ухаживать за ним, иначе тот погибнет. От цветка мало пользы, только радость, и за эту радость человек готов платить. Но в любви здравый смысл ему отказывает. Теперь любовь должна заботиться о нём, теперь она должна ему платить. Почему человек так поступает? Почему не дорожить своей любовью? Почему подвергает её испытанию? Верно, потому что он слишком мал и незрел. Верно, потому что он не смышлённый ребёнок. и потому, вероятно, он называет Бога Отцом, а себя Детем Божьим. Да, он и в этом вменяет Богу обязанности. Иногда кажется, что человек просто глуп, но все было бы очень просто, если бы это было так. На самом деле он слаб и завистлив, а это куда страшнее. Они наслаждались рассветом, взаимной радостью, они были счастливы. Мариана чувствовала это всем своим сердцем. У неё было ощущение полёта, какой-то невероятной внутренней свободы. Да, думала она, любить могут только по-настоящему свободные люди. Всё остальное неправда. Когда ты чувствуешь зависимость, это не любовь, это зависимость. Любовь, она напротив, освобождает. Она Вот этот полёт, вот это озаряющее тебя восходящее солнце и прозрачное голубое небо это любовь. А страх, тревога, вечное напряжение это иллюзия любви, иллюзия, в которой я провела два этих года. Но как только ты освобождаешься от зависимости, ты открываешься к настоящей любви. А как только ты открываешься навстречу любви, она тут же к тебе приходит. Счастливые мысли путались в её голове, наезжали одна на другую. Она мечтала, она грезила. И тут же уснула на плече Ангела, как только они сели в машину и отправились в обратный путь.